Глава пятнадцатая. Этот герцог меня клеит. Мари. Поздравляю, произнес дракон, едва дверь за герцогом прикрылась. Мари, у вас получилось. Спасибо. Без вас у меня бы точно ничего не вышло. Хотя лорд на меня очень злится. Я бросила еще один взгляд в сторону двери, за которой скрылся мой опекун. Вопреки предположениям, на душе не было так радостно, как поступление в университет в моем мире. «У тебя какое-то предубеждение к Эллиуту. Жаль!» Неожиданно заявил ректор и уставился на меня. «Будто он психолог, которому я должна выложить все как на духу. Сейчас бегу и падаю». «Мне тоже». Я постаралась улыбнуться Рею благодарно, но без лишних глупостей. За дверью что-то упало. Это только напомнило о присутствии в приемной сербера по имени Иоланта. «Завтра утром приходи к моему секретарию. Иоланта тебе все расскажет», — пообещал дракон. И после этих слов я сбежала, искренне надеясь, что опекун не слишком зол. Он так надеялся сбагрить меня какому-нибудь наивному жениху. А оказалось, я устроилась в академию и не к кому-то, к непонятному, разведенному трою. Но все это было такой мелочью по сравнению с важным известием, очень важным для одной попаданки, чью личность ошибочно принимают за другую. И я нашла работу. Это дало уверенность в том, что даже если меня разоблачат, а мари каким-то образом удастся вернуться, у меня будет возможность заработать. А то, что я помощник совершенно неопытный, так и медведи не сразу на коньках катаются. Неужели не справлюсь? Приближаясь к мобилю лорда Эйлиота Торрента Риллана, я даже не сомневалась, что мужчина зол. По моему предположению, он должен был быть в бешенстве. И еще бы. Какая-то ненавистная ведьмочка подловила именитого мага. И пусть это вышло совсем случайно и по его недосмотру. Но вряд ли герцог это простит Тем удивительнее было заметить спокойствие на аристократическом лице мага. Все, как-то слишком обыденно поинтересовался Рилан, словно я вышла из магазина, в котором побывала не больше двух минут. «Да, поехали», — согласилась я. И, не дожидаясь, пока герцог приблизится, чтобы открыть дверцу мобиля, быстренько сделала это сама и уселась, даже пристегнулась. А лорду осталось только убедиться в правильности моих действий. Уже хотела усомниться в увиденном, уж не заболел ли лорд Эллиот. Но все же дернувшийся уголок Гуприллана меня в этом предположении разуверил. «Морда надменная, он еще смеется. Думает, я проиграю и не смогу удержаться в академии? Нет, теперь это будет моей основной задачей». Но это еще не все удивительные изменения, случившиеся с герцогом в сегодняшний день. Едва мы покинули территорию Академии, как мужчина произнес. «Может, отметим вашу победу обедом?» «Приглашаю!» Вспомнив про недавний обед, милейшей компании поневоле скривилась. ассоциации не слишком хорошая, поэтому поспешила внести свое предложение. Надо же налаживать контакт с опекуном. «Лорд Рилан, предлагаю отметить у меня. Все-таки это я поступила. С меня и причитается». Не знаю, что такого не устроило в моем предложении герцога, но соглашаться маг не спешил. поморщился словно ни разу ни одна девушка его не угощала. Гордый. И как человек, привыкший интересоваться единственным своим мнением, положив то самое на чужое, резко крутанул руль в результате чего мы просто влетели на стоянку перед каким-то ресторанчиком. «Нейтральная территория устроит?» — выдал индюк, так пристально посмотрев на меня. Ну, в общем, отказаться было бы глупостью. А так как я с самого утра почти ничего не ела, да и нервы потрёпаны изрядно, то восстанавливаться просто крайне необходимо. И если ещё учесть, что практически сразу... До моего обоняния донеслись такие аппетитные запахи. М -м -м. Отвергать предложение пекуна было бы величайшей глупостью. Вполне миролюбиво отозвалась я, позволив на этот раз герцогу помочь мне выйти из машины. Все-таки раз мужчина пытается сдержать свою мерзкую натуру, то я только за. Понятно, что это ненадолго, но бесконечный спор, кто кому словесно врежет, иногда утомляет хотя даже в этом иногда можно найти свою прелесть. «Вы здесь были?» – спросила я с любопытством, поглядывая на здание, стилизованное под небольшой средневековый замок. Именно стилизованное, потому что большие окна и отсутствие крепостной стены, а также достойного ограждения, давало право мне так думать. Ресторация «Приют Мага» очень известная в Иртайне и одна из лучших. Просветил меня герцог. И в тот момент, когда мужчина подал руку, я решила не отказывать. Вздрогнуло, едва мои пальцы соприкоснулись с ладонью Рилана. Приятное тепло было неожиданностью. Оно же распространилось по всему телу. Герцог и сам не предполагал такого эффекта, вопросительно приподнял бровь. Проделки магии, я уверена. Не даром этот товарищ из высших. Я сдвинула руку на локоть лорда, сделав вид, словно ничего не было. Эллиот никак не прокомментировал. Мы поднялись по ступеням, вошли в небольшой зал ресторации. Навстречу тут же бросился услужливый официант. Вот это сервис. Но Рилан уверенно вел меня дальше, так и не предпочтя ни один из столиков. И только пройдя практически весь зал, выбрал неплохое место у окна. Отделённое ото всех деревянной решёткой, оно смотрелось и в стороне, и в людях, что меня вполне устраивало. Тощие ростки плюща, обвивавшие конструкцию, дополняли картину. Всё было вполне симпатично и совершенно не мрачно. «Если не возражаете, я закажу на свой вкус», — предложил маг. А я не возражала. В меню взглянула мельком. Но половина названий мне точно была незнакома. Вполне обычные ингредиенты в странных наименованиях блюд это еще не гарантия, что получу то, на что настроилась. Поэтому доверилась герцогу. Но не отравит же он меня, честное слово. Официант обслужил нас очень быстро, с вежливым лицом и приятной улыбкой. На всякий случай покосилась на Рилана, вдруг это он так повлиял на человека. Но нет. Маг сидел весь такой замкнутый, словно мысленно решал важную задачу. Я не влезла к лорду, но и не пыталась первой заговорить. А когда дошла до десерта, то незаметно выдохнула. Все-таки опекун становился похожим на человека, а это большой плюс. Но как-то это было неправильно, а точнее, не особо верилось. И подсознательно я все-таки ждала пакости от мага. Дождалась. Сглазила. Но что, вернее всего, индук терпел и всего лишь ждал момента, когда я поем. А иначе он зря раскошерился. Рилан просто не мог промолчать, и напоследок мы все-таки поговорили. Леди, похоже, вы очень рады сегодняшнему результату. Очень. Знал бы, Мак, кого тестировали, то заставили разбитый шарик оплатить. Ваше право. «Но помните, я буду присматривать», — пригрозил лорд элиот одарив меня многозначительной в то же время надменной улыбкой. «Наконец-то вы это сказали, герцог! А я-то думаю, когда же прозвучит это чудесное напутствие?» Усмехнувшись, я высказала то, что и так лежало на поверхности. «Ведьма», — бросил сквозь зубы опекун, выразив в этом слове все свое отношение к женскому роду и, в частности, к женщинам, одаренным природой. О, на моих глазах Рилан снова нацепил свою маску превосходства, и от былой вежливости не осталось и следа. «Маг!» — не уступила я, совершенно не желая молчать, когда тебя обзывают. Сейчас я пообедала, и силы вновь возвратили, а отношение герцога возмущило до глубины души. «Неужели этот человек не может спокойно общаться, и надо ему обязательно что-то неприятное сказать?» «Я рад, что ваше истинное лицо наконец-то проявилось!» Едко улыбнулся наглец. Создалось ощущение, что это он нарочно меня провоцировал. «Гад! Какой же этот лорд гад!» «А я счастлива, что доставила вам такое удовольствие, драгоценный мой опекун!» грациозно По моему представлению, поднялась, небрежно бросила на стол салфетку. «Провожать не нужно. Дорогу найду сама». «Стоять!» — тихо скомандовал герцог, упираясь локтями в стол и сцепив руки замком. Я фыркнула, подхватила сумочку и, собственно говоря, все. Сойти с места не смогла. Этот наглец, мерзкий аристократишка, решивший показать, что сильнее, все ты отыгрался на мне таким образом. Отомстил. Гневно посмотрела на веселящегося опекуна, который принялся преспокойно допивать свой кофе. Молчать? Да ни за что. Ждать, когда индюк подобреет и отпустит, не было желания. Как это мелко, лорд Эйвел. Вы о чем, милая леди? Мужчина вальяжно прислонился к спинке стула, всем своим видом демонстрируя, что дозволяет мне говорить. Да все о том же. Я с усмешкой передернула плечами. Признавать поражение вам ведь не с руки, верно? А приклеить подопечную к полу, не разрешая сойти с места, это так по-мужски. Вас такому приему в академии обучали, да? Супер! Победа обеспечена. Жаль, шнурков нет, а то их тоже можно было бы связать. Как же приятно было видеть побагровевшую физиономию герцога. Похоже, я кому-то словесно попала по лбу следующую секунду вынула ноги из туфель, да прямо так и направилась к выходу. Ступням неприятно, конечно, но стоять, вытянувшись перед взорвавшимся мерзким магом, было еще хуже. О, как я пожалела, что съела луковый суп, а не надела его на голову аристократа. Так бы мужику пошло. Из ресторации я вышла с гордым видом, уже примериваясь, в какую сторону рвану, чтобы поймать экипаж. Район не нищий, и, на мой взгляд, проблемы возникнуть не должно, а уж куда ехать, зная. «Стоять!» Раздалось спокойное у меня за спиной, и ноги приклеились. Проверять колготки или сами ступни как-то было не с руки. Я задрала нос и мысленно препарировала лорда Эйлиота на части. Нет больше никакой ему веры. Думала, исправился. Как бы не так. Да этот мерзкий человек... Только и мечтает, чтобы меня унизить или посмеяться. Я даже не стала поворачиваться, чтобы не увидеть лишний раз эту самодовольную аристократическую морду Леди Салар. Маг неспешно спустился с лестницы обогнул меня, чтобы очутиться напротив. Ваши туфли. «Шлёп!» — послушался звук передо мной. «Ага, значит, принёс. Вернул имущество». стою молчу рассматриваю кроны деревьев и я ясно выразился скрытая угроза в голосе недовольного герцога не напрягла упрямство помешало струсить или упасть на колени перед великим и могучим магом а я стою сказала скойная с вызовом глянула в глаза герцога даже сейчас лорд эйлиотот оставался притягательной мужчиной синего упрямых глаз бывает опасней правда правда и оторваться от нее было очень сложно. А так как Рилан выше меня ростом, то в очередной раз задрать нос не представилось возможным. И почему каждый раз, когда мы видимся, вы начинаете взбрыкивать, как необъезженная кобыла? Герцог приблизился почти вплотную, оставив между нами дистанцию ровно в полметра. Я? Кобыла? Ну, знаете ли, с лошадью меня еще никто не сравнивал. А я-то за обедом пыталась разыскать в этом сухаре зачатки совести. Пустое дело. Хам! Трамвайный! Парировала я, не упустив возможности послать лорду еще одну презрительную улыбочку. Какой хам! Осторожно поинтересовался мужчина, отшвыривая ногой мои туфли. Теперь уже не полметра, а непонятно сколько сантиметров разделяли меня и индюка. Неожиданно запах мужчины показался мне умопомрачительным. Легкий, едва заметный парфюм и отсутствие прокуренности. Здесь я еще ни разу не видела ни одного курильщика, и это несказанно радовало. А близость у всех на виду подействовала неправильно. Захотелось привстать на носочки и уткнуться носом в шею Риллана, узнать, так ли хорошо пахнет его кожа, как мне кажется. «Стоп, стоп, Мари, нажми на тормоза». «Герцог!» Я внезапно развеселилась, осознав, что едва не стала дурой и посмешищем перед заносчивым индюком. «А вы так старательно пытаетесь меня обидеть, что по неволе закрадываются сомнения, а все ли на поверхности?» «То есть?» – не менее иронично произнес опекун. Мои выводы он заранее высмеял и опроверг. «Ну, погоди, Зазнайка. А может быть, вы меня...» Я приглушила голос, скатившись до шёпота. ревнуй или наказывайте за то, что не реагирую на вас?» Эти слова стоило произнести. Конечно, ляпнула я их ради укола Рилана, а сама ни о чём таком не думала и не подозревала. Только лицо мага пошло пятнами. Он сжал губы и скривил рот. Не угадала. Точно не угадала. Синие глаза вновь потемнели и принялись метать злые молнии. «Мамочки, и чего я не смолчала? Стою, как не пойми кто, да еще приклеенная...» «В машину!» — прошепел герцог. «И больше ни слова, иначе я за себя не отвечаю!» «Упрашивать меня дважды не нужно. Лучше бы сбежать, но с этим разозлившимся товарищем спорить не хотелось. Упрямство не всегда доводит до добра». В результате я надела туфли, села в мобиль и отвернулась к окну. Естественно, позволить герцогу открыть мне дверцу даже не подумала. Без него тошно. И очень хорошо, а что до дома салар мы ехали молча, потому что слушать надменный голос риллана и все его советы я не собиралась. А вечером пришли девочки и порадовались за меня. Все-таки поступление в академию не настолько провально даже в качестве помощницы-магистра. Главное, с чего-то начать.